Глава 11. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Для меня было невероятным облегчением, что ни одно из моих опасений не сбылось. После недоразумения между мной и принцем он сделал вид, будто ничего не произошло. Вечер прошел замечательно, мое выступление имело успех, я видела искреннее восхищение в глазах гостей. Не просто заискивание или подобострастие, а истинное признание моего таланта. Особенно приятно было видеть восторг в глазах Кардейла. Когда он танцевал со мной, я заметила волнение, смятение и еще какое-то чувство, которое я так и не смогла понять. Но у меня при виде его щемило сердце, и это было прекрасно. Жаль, в конце танца произошла неприятность с его спиной. Я приняла его внешность, и с такими моментами приходится мириться. Надеюсь, со здоровьем у принца все наладится, и он, наконец-то, сделает первый шаг навстречу мне. Ее высочество сегодня особенно счастливо выглядит, — заметила Сара, присаживаясь рядом на диванчик. — Потеряла голову от любви. Я ей уже говорил, — фыркнул Фредерик, располагаясь справа от меня. Теперь нам было удобно наблюдать за веселящимися гостями и обсуждать произошедшее на вечере. — Принц ничего не говорил насчет прошлых вечеров? осторожно поинтересовалась Сара. Еле ж покачала головой, все к лучшему. «А ты показала ему, что он тебе нравится?» тихо спросила Фрейлина. сначала этого отбора я только и делаю, что показываю ему свое расположение. Уж и не знаю, что еще предпринять». «Ничего, просто жди», — посоветовал Фредерик. «Мы с Сарой вопросительно посмотрели на него. Он все давно понял», — ответили нам на невысказанный вопрос. «Что?» — воскликнула подруга. Принц знает, для чего устроено это мероприятие, не может не знать. Впрочем, как и все остальные. И раз ее высочество с ним общается, значит, проявляет интерес. Я бы сказала, открыто показывает симпатию. Любой бы на его месте уже сделал решительный шаг к сближению, но он медлит. Его действия мне непонятны. Почему он... То есть он же должен... Ему не нравится Гвене. Этот вопрос беспокоил меня. Червячок сомнения, свернувшись внутри, заставил сомневаться в себе, в своей привлекательности и желанности. Сжимая руку в кулак, я старалась сдержаться и сохранить светскую улыбку на лице. «Очень нравится, он влюблен по уши», — ответил Фредерик. «Я и раньше подозревал, но сегодня, когда Гвен пела, он выдал себя с головой». «Тогда почему не делает предложение?» — удивилась Сара. «Причин много. Гвендолин хозяйка мероприятия должна быть вежлива с гостями». Может, из-за его уродства она мила с ним больше других, и все. Если же нет, то его может не одобрить совет министров или граждане страны. Вкусы их принцессы мало волнуют народ, а видеть принца-консорта уродом они не захотят. Плюс ко всему внешность будет мешать ему выполнять обязанности, которые он приобретет, женившись на королеве. И это только основные причины. Постаравшись, можно набрать еще с десяток. Несмотря на разумные слова фредерика я была совершенно счастлива. Вот она, любовь от уныния и боли к блаженству и радости за несколько секунд. Невероятная могущественная сила, мне кажется, сильнее магии. Все препятствия можно преодолеть, главное — захотеть и приложить усилия. «Что же нам делать?» — расстроилась Фрейлина. «Ничего?» — вдруг пожал плечами. «Ждите? Долго он не продержится и приползет, Гвендолин». «Ты недооцениваешь принца Кардейла», — тихо заметила я. «Это ты недооцениваешь мужскую страсть и жажду обладания». Сами того не осознавая, мы ищем именно такие чувства, прежде чем жениться. И пока твой будущий муж решается сделать предложение, даст мне еще время понаблюдать за ним». «Что не так?» — нахмурилась я. «Он странно себя ведет. Несмотря на то, что говорит, что рассказывает о себе, он совсем не похож на человека, который пережил проклятие. Уверенный, с хорошими боевыми навыками, которых при его проблемах со здоровьем быть не может». Даже при его общественном положении за уродство у него должен быть другой характер. Рыцари, неустрашимые воины, преданные вассалы, защитники слабых, благородные слуги прекрасных дам, галантные кавалеры. Но у всего есть и другая сторона. Они могут быть неверными слову, алчными грабителями, жестокими угнетателями. Это тоже рыцари. Вокруг них всегда много противоречивых мнений, кривотолков и неопределенностей. Эти воины являются реальной силой, которая нужна всем — королям против соседей непокорных вассалов, крестьянам, магическим храмовникам. Но принц Кардейл не просто рыцарь, он племянник короля. Как сказать наверняка, каким должен быть этот мужчина?» «Не позволяй своим чувствам затмить разум», — заметил Фредерик, будто слыша мои мысли. «Тебе с мужем жить всю жизнь, и надо точно знать, какой выбор делаешь». «Но мы не видели других людей в его ситуации. Как можно судить?» Сара после спасения моей жизни была на стороне Кардейла. «Пока принц не давал повода усомниться в себе, он галантен, вежлив, всегда рад общению, цельная натура с устоявшимися моральными принципами. Да, у него есть комплексы и свои тараканы, но у кого их нет?» «Ты уверен, что он решится сделать предложение?» — тихо спросила друга. «Меня волновало только это». «Принц многое в жизни перенес. Его положение, как аристократа, высокое, но не сравнится с тем, которое он получит, став твоим мужем. Он, как никто, должен оценить шанс, что ему выпал. Не говоря уже про чувства, которые к тебе испытывает, я уверен. Он не устоит», — успокоил Фредерик. «Вот и прекрасно. Остальное неважно. Пусть они смотрят, наблюдают, а я выбор сделала, и подождать своего мужчину для меня не проблема». — Риан бессердечный, сын короля Кардейла. — Кажется, я схожу с ума. Спина болит так, будто в нее воткнули раскаленный пруд. А я в это время думаю о том, что же делать дальше в отношении принцессы. — Ваше высочество, нужно быть осторожней. Зря вы решились на танец. Ваш сегодняшний облик не предполагает таких нагрузок. — бухтел Малур, пока лечил мне позвоночник. — Это тело вообще ни для чего не приспособлено. — сдавленно простонал я и уткнулся носом в подушку. «Скоро моя комната превратится в лазарет, постоянно что-то случается». «Ваше Высочество, что вы будете делать в связи с письмом?» — тихо спросил маг, накладывая восстанавливающее заклинания после лечения. «Когда я пришел в свои покои, доверенные люди передали мне послание короля, которое тот отправил своему сыну. «Риан, почему тебя все еще нет на отборе? Что там делает твой кузен?» «Если ты не женишься на Гвендолин Вэлентайн, лучше на глаза мне не показывайся. Его величество — Ромул Кордейл». Папа необычайно краток, когда пишет родным. Так, как всегда, делает это сам не стесняется в выражениях. Отвечу, что все под контролем. Конечно, приехав сюда, мы надеялись, что пробудем здесь недолго. Теперь ситуация поменялась, и нужно скорректировать наши действия. «Вы изменили мнение о принцессе?» — осторожно спросил маг. «С чего бы это?» — покосился я на слугу. Просто раньше вы горели желанием побыстрее от нее отделаться и уехать. Сейчас ведете себя по-другому». «Дерзишь?» — вскинул бровь. «Как можно, ваше высочество? Но позвольте заметить, что времени осталось мало. Отсутствие вашего двоюродного брата, то есть вас, в быстиной личине, становится неприличным. Если не предпринять что-то, в ближайшее время будет скандал». «Мне нужно еще несколько дней!» — в отчаянии воскликнул я. «Сложно поверить в свои чувства к принцессе». Не то, чтобы мы не могли полюбить друг друга. Ничто нам не мешало, ни родные, ни разница в положении, наоборот, все только способствовало. Но влюбиться вот так вдруг? Думаю, нужно убедиться в своих чувствах. Что, если это было временным помрачением? Занятый мыслями, я практически не слушал, что говорит маг. Ошарашенной догадкой, я не мог смириться с тем, что произошло. Как? Почему? Ведь я не был заинтересован этой женщиной. Не пытался ее узнать или полюбить. Так почему пошло не по плану? Или я все себе надумал?» С точностью можно сказать, что ее высочество интересуется именно мужчинами. Можно не проверять больше. Да и у Фрейлина есть жених. Приподнявшись на кровати, несмотря на боль, я схватил Малура за грудки. «О нет, надо все перепроверить, и не раз, слышишь? Нельзя выпускать ситуацию из-под контроля!» «Ваше высочество, с вами все в порядке?» — с тревогой спросил слуга. За все время служения мне он столько не беспокоился о моем здоровье, как за тот срок, что мы здесь гостим. Это о чем-то говорит. Смотрел на мага и не знал, что ему ответить. Все решит завтрашний день. И у меня плохое предчувствие. Ответственность, надежность и решительность — вот что может покорить женщину. Ваше Высочество, вы должны быть безответственным и нерешительным, «Вдруг принцессе не нравятся именно такие мужчины?» «Думаешь?» — иронично посмотрел на мага. «Скажи мне, наш план хоть раз срабатывал?» «Так как мы не знаем, как к вам относится ее высочество, сложно сказать». «Да, сложно, и это еще одна проблема. Впрочем, была небольшая надежда на то, что мое вчерашнее открытие сегодня покажется смешным и нелепым. Но стоило увидеть принцессу, как сердце снова забилось чаще». Вспомнив вопрос Малура про отношение к ее высочеству, я поморщился. Неужели мое состояние столь очевидно? Солнце заливало лучами округу, стоял на диво погожий день. Каменные дорожки пролегали через весь парк, расходясь в разные стороны. Сень многолетних деревьев дарила прохладу и навевала лирическое настроение. В дальней части парка был небольшой пруд, менее ухоженный, смотревшийся диким уголком среди прекрасного великолепия стриженной растительности — В этом вся его прелесть. На берегу пруда росли камыши, в воде плавали кувшинки. Иногда сюда прилетали дикие утки, и тогда на берегу собиралась знать, чтобы покормить пернатых гостей. В таком прекрасном месте отдыхаешь душой, и хотя я никогда не был ценителем садового искусства, против естественной красоты устоять сложно. Именно здесь нам сегодня предстояло провести очередное мероприятие, посвященное живописи. Всем, кто решился рисовать, а у кого-то не было выбора, предложили натурщицам Альберты. За кустами диких роз оркестр играл мелодичную музыку, вдалеке слышался смех гостей. Придворным была предложена игра в прятки, которой те с удовольствием предались в зеленом лабиринте. «Кажется, принцу Кардейлу не досталось натурщице», — насмешливо заметил Ардейл. «Не в меру наглый и не на язык, он меня бесил в последнее время. Но тут был прав». Девушки разошлись по другим художникам, а предназначенная мне предпочла фрейлину ее высочество, рисовавшую с нами. Такое пренебрежительное отношение было оскорбительным, и, судя по взгляду принцессы, этот поступок она просто так не оставит. Позировать его высочество буду я, с улыбкой произнесла будущая королева и грациозно опустилась на стульчик возле меня. «Ее высочество лично примет участие в этом балагане. Впрочем, раз уж она это устроила, Что подумали остальные, не знаю, но возненавидели меня все мои соперники за ее руку. Люта. Слуги разносили позирующим дамам цветы, остальные готовились к подвигу по созданию портрета. Мне предстояли самые трудные часы в моей жизни. Во-первых, рисовать я не умею. Совсем. Одно дело кое-как изобразить натурщицу, другое — исковеркать лицо принцессы, у которой гостишь. Во-вторых... Мне нужно наблюдать за Гвендолин и прислушиваться к своей реакции, что крайне сложно сделать, когда портрет не получается». «Ваше Высочество, почему вы не смотрите на меня?» Откашлившись, я перевел взгляд на принцессу. «Разве? Мне кажется, очень часто смотрю», — ответил, впившись в ее лицо взглядом. Мои слова можно было понять двояко, и раньше я бы никогда такого не сказал, но раз уж решил узнать свои истинные чувства, надо позволить порывам брать над собой верх, несмотря на последствия. Ее высочество покраснело, услышав ответ, а я в очередной раз удивился ее красоте. Не той, что бросается в глаза, но той, которая пленяет, стоит лишь немного присмотреться. У нее такая бархатная светлая кожа так и манит прикоснуться. Сегодня принцесса выбрала скромный наряд, платье простого покроя с гладкой ткани нежно-розового цвета, с длинными рукавами и скромным вырезом. Минимум отделки, минимум украшений, элегантная, но довольно обычная прическа. Все детали удивительно сочетались и делали ее высочество нежной и ранимой. Мама назвала бы ее сегодняшний туалет романтическим. Случайно ли был выбран образ или нет, но он... Добавлял принцессе особой прелести, тем сложнее мне было беспристрастно оценить свои чувства. Да что же это? Может, она опоила меня приворотным зельем? Я так и не попросил мага проверить. Сказать это все равно, что признаться себе и ему, что я влюбился, а... Торопиться с такими вещами не стоит. Стараясь выводить на холсте правильные, на мой взгляд, линии, способные передать внешность принцессы, я ласкал ее взглядом и понимал, что мне нравится то, что я вижу. Ее внешность не ослепляет, но очень приятно. К ней можно привыкнуть, в хорошем смысле слова, и впасть в зависимость. Незаметно для тебя такая женщина войдет в твою жизнь мягко, искусно, и ты будешь рядом, только ее, только с ней, будто незримый рыцарь или раб. Поговаривает ее высочество, недолюбливает своего отца. Я видел его пару раз и понял, что тот обладает таким же талантом покорять, Но так, что ты сам рад тому, что случилось, и готов флипнуть в паутину все глубже. Как бы принцесса ни относилась к своему родителю, в ней много от него. Роковые женщины не те, которые ослепляют, а те, что подобно наркотическим веществам и вызывают привыкание. Чем больше смотрел на нее, тем больше линий появлялось на холсте, и тем яснее я осознавал, какую женщину повстречал на своем пути и сколь редко такие, как она». Даже не задумываясь о чувствах, я хотел быть с принцессой, хотел обладать ею назвать своей, и это пугало. А ее высочество посматривало на меня и краснело под моим взглядом, становясь еще более миленькой. Она казалась мне похожей на мираж в пустыне, заманивающей путника увязнуть в зыбучих песках и радоваться при этом своей участи. Не знаю, люблю ли я ее, но точно хочу. Время текло, мой шедевр обрастал деталями. И чем дольше я смотрел на Гвендолин, тем больше подмечал малейшие детали ее внешности, например, темную розу с черными прожилками в ее руке, прекрасно оттенявшую бледную кожу. Моя рука замерла над Мольбертом, я внимательнее всмотрелся в лицо принцессы. Раньше оно было живым, теперь неестественным. Вскочив и опрокинув Мольберт, бросился к ее высочеству. Вырвав из рук, отравленную розу отбросил в сторону. Стоило яду потерять власть над девушкой, как она начала оседать на землю. Гости взволнованно загомонили, не понимая причины моего поступка. «Врача!» — крикнул я, поддерживая ее высочество. «Как-то мне нехорошо!» — прошептала она. «Голова странная!» «Может говорить, значит, я успел вовремя». Покосившись, заметил, как хмурится принц Фредерик, рассматривая опасную розу. Я и сам не в восторге от случившегося, но единственная ли причина беспокойство о здоровье подруги заставляет мужчину интересоваться происшествием. На фоне суматохи и паники, едва убедившись, что ее высочество в порядке и в надежных руках, я вернулся к своему шедевру, на который жутко было взглянуть, и опрокинул на него столик с красками и кувшином с водой. По холсту расползлось разноцветное пятно, теперь не страшно, если кто-то увидит портрет. Распрямившись и подняв мольберт, встретился взглядом с ардейлом внимательно за мной наблюдавшим, с неприятной ухмылкой. Если он рассчитывал смутить меня, то у него ничего не вышло. Такой кривоногий урод, как я, мог споткнуться обо что угодно. Но что самое интересное в этой истории, так это факт, что на принцессу Гвендолин Вэлентайн кто-то явно покушается. Не может быть столько неожиданных совпадений и несчастных случаев. Шею сверну затейнику, когда найду его. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. Лекарь ушел, а я все еще притихшая, сидела на кровати и пялилась в пространство. На столике рядом стояла чашка горячего тонизирующего напитка. «Гвенни», — прошептала Сара, выдворив из комнаты всех остальных фрейлин, «С тобой что-то не так? У тебя магический ожог?» «Нет», — покачала головой. «Знаешь, Фредерик поделился со мной своими подозрениями. Ему эти случайности кажутся странными. Может, поручить тайной службе расследование?» «Хорошо», — кивнула. «Гвенни, почему ты такая странная? Тебе чего-нибудь хочется?» Я посмотрела на Сару и сказала. «Замуж». «А?» Он так на меня смотрел все время, пока рисовал. Не могу забыть его взгляд. Словно мираж стоит перед глазами и влечет меня к этому мужчине. Я уже готова забыть гордость и стыд, пасть жертвой его непонятного очарования. Ох, Гвейни, министры убьют тебя. Я редко их о чем-то прошу. Отчет лекаря о здоровье принца плюс мой каприз, и все будет решено. Не могу его упустить, понимаешь? Нет, подруга грустно покачала головой. Ты словно одержимая. Я ничего не имею против принца Кардейла, но прошу тебя, подумай еще раз. «Ты будущая королева. Тебе предоставлена неслыханная роскошь для особ твоего положения. Выбор! Не торопись!» Встала, прошлась по спальне. Подойдя к окну, раскрыла створки и впустила в спальню свежий воздух. Прикрыв глаза, позволила ласковому ветерку обивать мое лицо. Но перед внутренним взором все равно стоял Кардейл. Не его неприятная внешность, а глаза. Сегодня, когда я с ними встречалась взглядом, мне казалось, оно затягивает меня в омут. Внутри них были любовь и страсть, полная жажда и обладание. Это одновременно пугало и воспламеняло внутри ответные чувства. Хорошо, подожду, присмотрюсь и проверю окончательно свои чувства, чтобы никто не мог сказать, что я делаю необдуманный выбор, и чем бы он для меня не обернулся в будущем, я буду нести бремя ответственности за него». Тряхнув головой, взглянула на Фрейлину. «Я последую твоему совету, и еще. Удали из свиты Элизабет Дарн». Именно она бросила мне вызов, когда не села позировать принцу Кардейлу, как было задумано. И как только посмела. Ее отец — влиятельный чиновник, — заметила Сара, бросив на меня обеспокоенный взгляд. «Это особо думает, что может нарушить мой приказ и поставить меня в неловкое положение создать невыгодные условия» значит, имеет основание под своей уверенностью, и ей его мог дать только отец. Что ж, найдём способ заменить и его. Отчеканила я Тихону жёстко. Государством нужно править огнём и мечом, иначе от них же и умрёшь.